Глава 16 -я. По Миссури и Миссисипи. За хребтом протяженностью 33 километра река запетляла по степи. Скорость, составлявшая в начале пути почти 7 км в час, упала до 3,5. Но все равно это было быстрее, чем пешком. Татьяна, чисто из спортивного интереса, время от времени забрасывала свой спиннинг с блесной. Но вода была еще мутная, и рыба на блесну не ловилась поэтому она сняла с себя почти все и расположилась в сделанном Володе и шезлонге, ловя лучи уже теплого солнца. Последний раз она была в отпуске почти два года назад. Жаль, что купальника нет, собирались же не в отпуск. Разбудил ее Владимир. Она уснула, и пришлось применять норковый жир, чтобы снять боль от солнечных ожогов. Мазь наносил, само собой, Володя. Но, в отличие от него, Татьяну эти его действия не возбудили. Любое прикосновение доставляло боль, а не удовольствие. Так что, бедный Вова, проще было бы пойти по пути Николая, но, честно говоря, он брезговал лишний раз общаться и прикасаться к корейцам. Они были для него инородцами. А Татьяна была единственной своей, но не хотела принадлежать ему. Уже после каскада водопадов там пришлось вручную перетаскивать плоты и имущества по берегу пять раз. Собрались все вместе на плоту с посадочной частью корабля. Николай и Ручеек шли на собственном плату отдельно от них. На водопадах удалось, к большой радости мастеров-оружейников, выловить большое количество осетров. Здесь водился атлантический подвид, довольно большой, и он пришел сюда на нерест. Белые и черные осетры здесь отсутствовали, они обитают в Тихоокеанском регионе. Поэтому на ужин была свежепосоленная черная икра, ее еще не успели запретить к добыче, некому было написать указ. Кроме того, неплохо поохотились на местных благородных оленей, тоже королевская зверушка, находившаяся под личным контролем во всех королевствах земли. Их мясо гораздо нежнее, чем лосятина, ставшая основным блюдом в экспедиции вместо мяса карибу. Но и они больше почти не встречаются. Здесь река течет пока на северо-восток, леса тундра, деревья и кустарники растут только в пойме реки. Выше только травы и отдельные деревья. Бизонов пока не видели, а оленей достаточно много. «Основная стая собак осталась там, где водятся в изобилии карибу, и за людьми пошли только те из них, которые родились в семействах, и небольшая часть дикарей, наиболее подходящих для дальнейшего одомашнивания». На эту тему и возник разговор, который начал недовольный задержкой и низкой скоростью передвижения Володя. «Послушайте, у меня что-то никак не может сформироваться общая картина наших дальнейших действий. Сейчас ладно, согласен». Арийцы помогли нам форсировать скалистые горы и пять водопадов. Так давайте оставим их здесь, а сами прибавим скорость, включив в работу колеса нашей машины. Я тут набросал те изменения, которые требуется переделать на плоту, чтобы не зависеть от скорости течения. Не нравится мне эта толпа. Грязи много, шума много, а толку мало. Да и странные они с этим их матриархатом. В истории он, конечно, упоминается, но как-то вскользь. Сама природа говорит, что лидером должен быть сильнейший и быстрейший, а не слабый и не всегда работоспособный член общества. «А, ты об этом!» – ухмыльнулся Николай. «Володя, история написана людьми и по заказу правящего класса. Причем выводы делаются всегда в пользу заказчика. Подбираются аргументы и затушевываются нестыковки. Если смотреть на наших ближайших родственников, то они до сих пор находятся в плену подобных отношений». На этом их развитие остановилось. Поэтому ареал их обитания – тропические леса, там, где пища сама по себе растет. Они используют примитивные орудия труда. У них один самец и много самок в стае, и пока он не состарится и его самого не выгонят из стаи, охраняет своих самок. Естественно, возникают близкородственные связи, и происходит естественный распад сообщества. Тут на помощь может прийти другой самец. Громко постучит себя по груди, поручит и прогонит старого самца. Все, стая спасена. Самки получают свежую кровь. Абсолютно то же самое происходило и у предков человека многие тысячелетия. Кто сильнее, тот и прав. Но жизнь такого сообщества заключалась только в поиске пищи и сне. В результате лучшие поляны захватывал самый сильный самец, а остальные самцы выжимались за ареал обитания и оказались на границе между тропическим лесом и саванной. А тут задница, извини, Танечка, с питанием и обороной. Для защиты потребовались коллективные действия, иначе не выжить. Зубов, как у хищников, нет. Зубы больше предназначены для растирания пищи. Бегать человек не умеет. Поймать может только лягушек, змей, моллюсков до да червей. Все остальное убегает или огрызается. А тут еще и гормональный вопрос. Требуется самка. В итоге договорились, что между собой разбираемся сами при помощи кулаков. А самки общие. Ударили по рукам, все путем. Мужики всегда между собой договорятся, главное, чтобы честно и... «Мне кажется, что ты хотел сказать, выслушай женщину и поступи наоборот», — усмехнулась Таня. «Дайте договорить, и не начинайте фехтование, товарищи». В общем, они подобрали дубины с соответствующим весом и кинулись все на охоту, оставив минимум мужчин для охраны стойбища. Охотятся удобнее всего на травоядных, они не такие опасные, как хищники». Но с бегом проблемы, а запах у приматов сильный. Стоило зайти из сна ветра, как добыча опускалась на утек. Ну хорошо, зайдем с подверта. Блин, опять задница. С этой стороны за этими же антилопами охотятся все. И им, львам и леопардам, вполне по вкусу человеченка. И ловить легче. Антилопы бегают быстрее. Человека проще поймать. Взяли палки подлиннее, но они подкрадываться мешают. Научились их бросать. Но для этого надо разогнаться. А антилопы — чуткие животные. В общем, пробегали целый день, в желудке урчит, возвращаются домой, а жены сыты, детям сопельки вытерты, насобирали коренев, плодов, моллюсков, червячков, пару змеек пожарили, не сильно удаляясь от своего места. Ну, естественно, в ход идут кулаки, дескать, а почему обеда нет? Как-то запугали, заставили собирать все в общий котел, из женских волос сплели первую тетиву. Решили с помощью палки и тетивы бросать стрелы чуть подальше. Появился лук, да вот беда, с недостаточной дальностью и без прицела. Короче, с охотой дело обстояло достаточно погано, пока на земле не появился Homo sapiens. Ему, естественно, пришлось вначале ломать старые привычки, но это у него ушло сто тысяч лет примерно. И тут подоспела первая технологическая революция. Виновата в ней оказалась та самая кухня, на которую загнали женщин. Мужики ушли на охоту, предварительно все сожрав в деревне. Дичи не было, жратвы не было. А если мужчина вернутся и не будет что пожрать, то в ход пойдут кулаки. Собрала бедная кухарка рыбьи кости и внутренности оставшейся очистки рыбы. Залила все это дело водой, решила бульон приготовить. Костер она поддерживала. Пропадет огонь, так ее саму сожрут вместо ужина. Тут зашла подружка пожаловаться на горькую судьбину. В общем, забыли они на медленном огне рыбу и две палочки, которыми бульон помешивали. Вода выкипела, а палочки склеились, да так, что не разорвать. Пробовали размочить их водой, не получилось. Еще немного поэкспериментировали и выяснили, что лучший клей делается из плавательного пузыря вот этих самых осетров. Вот они, Володя. Рыба здоровенная, смотри, какую Татьяна поймала. Почти пять метров длины. И вот такой пузырь. С его помощью можно склеить составной лук и скрепить между собой высушенные тонкие кишки и жилы животных, которые в разы прочнее женских волос, тоньше и выдерживают большую нагрузку. Ты же на скрипке играл, как не помнится. Да, родители заставляли. Струны у нее из чего делаются? А черт его знает, желтое что-то. Кишечник быков, склеенный рыбьим клеем. Ручеек, дай-ка твой лук. Смотри, что напоминает. Ну, струны, согласен. Но это еще не все, главное впереди, потому что не сразу делать такие луки получилось. Где-то 60, нет, если от киперешнего времени считать, то 45 тысяч лет назад люди обратили внимание на то, что самыми удачливыми охотниками в саванне являются пятнистые волки, гиеновые собаки. Видел таких? Ну, в зоопарке видел, в детстве. Так вот, эти звери чисто стайные, поодиночке практически не живут. Они охотятся гоном, пока ослабевшее животное не остановится, а дальше шансов у него практически нет. Для того, чтобы это произошло быстрее, они на бегу их щиплют. У них очень своеобразные зубы с примитивной пастью. Передние резцы столбчатые и предназначены не для разрезания, а для пробития кожи и шерстяного покрова. Проворачивая голову, они наносят глубокие кровоточащие раны, ускоряющие падение жертвы. На спину или на шею, как кошки или волки, они не запрыгивают. Зачем? Добыча сама упадет от потери крови. Очень удачливые охотники. Подсчитано, что 75% их атак бывают успешными. Ни одно другое животное столь эффективно не охотится. И люди подключились кочевать вместе с этими стаями. Они на одном месте подолгу не живут. То есть перешли на кочевой образ жизни, в ходе которого лишние вещи и их вес просто мешают. Кого узнаешь в этом образе? Да этих орев. Вот именно. Стая загоняла животное, а люди, само собой, отставали и нагоняли ее только тогда, когда собаки уже выпили кровь и съели внутренности, то есть употребили жизненно необходимые для их выживания элементы. Толпа охотников поднимала крик «Палки!» Достаточно эффективное средство отогнать небольшое животное. Собаки отходили в сторону, а радостные охотники забирали остатки и волокли к костру. То есть от охоты в этот момент наши доблестные горе-охотники отказались в пользу собирательства и грабежа. Но стая это дело довольно сильно не нравилось, и она уходила. Ходят они не менее быстро, чем бегают, поэтому сразу после пиршества с антилопой приходилось сбежать и разыскивать, куда переместилась стая и где теперь она охотится. Сам понимаешь, что перебои с поставками мяса были значительными, и опять-таки не позволяли создать запас продовольствия. Съедалось все, чтобы наутро быть готовым к выступлению. В этот же момент появилось еще одно чисто женское изобретение. Таскать вещи и тяжести должна была женщина. Поэтому все лишнее она выбрасывала на промежуточной стоянке, даже горшок, на котором готовилась еда. Клей впервые был сварен в каменном казани. Придя на новое стойбище, всегда останавливались в том месте, где была вода. Из веток быстро сплеталась корзина, которую обмазывали глиной и ставили на огонь. Через некоторое время над костром возвышался керамический котел. И тут кто-то из женщин, а именно они занимались другим видом охоты, ловли и населок, обратил внимание на то обстоятельство, что суки время от времени уходят из стаи и рожают щенков в старых норах дикообраза. А в норе водопровода нет, а после родов хочется пить из-за кровопотери. Просто забрать щенков у самки невозможно. Они крайне агрессивны и защищают потомство до последней капли крови. И есть большая вероятность, что все щенки будут убиты лапами матери в драке. Много ли щенку надо для смерти? Один удар лапы. Женщины ставили петлю и убивали суку, тем более, что она съедобна. А сами забирали щенков и выкармливали их собственным грудным молоком. Выросшего в человеческой стае детеныша ни одна стая не принимала. Они образовывали новую стаю, зависимую от женщин, которые их выкормили. Мужчины проделать это не могли, собаки слушались только тех, кто их кормит. И после этого произошло то, что ты сейчас наблюдаешь. В их обществе на первое место вышла женщина, основной добытчик, хранитель огня, владелец стаи собак, хранитель навыков, необходимых для выживания всего племени. И одновременно это обстоятельство позволило оторваться от лесов Африки, и начать первую миграцию на места, не затронутые тропической цивилизацией. «Мне Архип говорил, что извержение Килиманджара похоронило под собой корабль, коммутатор и нефритовый диск, где послужила толчком к походу в Индию», — заметила Таня. «Может быть. Это не есть научный факт, дорогая. Но, судя по всему, землетрясение произошло тогда, когда этого всего еще не случилось, потому что металлургия родилась именно в Индии». Возможно, он не в курсе, знает только, что корабль и диск первой экспедиции погибли там при землетрясении и извержении. Возможно, что предания сохранились, хотя вероятность такого весьма маленькая. Во втором центре, видимо, учли неудачу первого опыта. Так, конечно, понятнее, что у них произошло, но почему роли вновь поменялись? спросил Володя. Замедление внесло коррективы в развитие. Появилось занятие, участие в котором давало возможность в начале равенства полов а затем передачу больших прав мужчине, так как появилась собственность, которую требовалось охранять, поэтому мужчины вернули себе лидерство. Какие дебри! Так получается, что ты, Танечка, готовишь для них главную неприятность, создаешь условия для перехода к сельскому хозяйству. А куда деваться? Мы идем в те районы, где дичи станет много меньше. Нам еще предстоит достаточно долгая остановка, чтобы окончательно перейти на выращивание зерновых. Только после этого можно будет двигаться дальше. Впереди у нас не самые приветливые места для выживания. Здесь пока слишком холодно. Совсем рядом огромный глетчер. Эти рыбы, кстати, вымирающий вид. Они превратятся в озерного осетра, так как путь в Гудзонов залив, куда еще не так давно впадала Миссури, перекрыт. А рыбы это не слишком южная. Они уже мельче атлантических, но пока крупнее озерных, современных нам. Ничего, свою основную функцию – давать хороший рыбий клей – сохранят оба подвида. А куда мы, собственно, идем? На юг. Точного места я не знаю. Его знает только Архип, но те названия, которые он упоминает, мне ни о чем не говорят».